Песнь вторая. Сон, биотия или перечень кораблей. Все и бессмертные боги, и коннодоспешные мужи спали всю ночь. Но краниона сладостный сон не покоил. Он волновался заботными думами, как Ахиллеса честь отомстить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 все ты ему возвести непременно, как я завещаю, В бой вести самому повели кудреглавых Данаев все ополчения. Ныне вещай завоюет троянский град многолюдный. Уже на Олимпе имущие домы и боги не мнят разномысленно. Всех наконец согласила Гера своею мольбой, И над троею носится гибель.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 Быстро внимай, что реку я: тебе я кроniu навесник. Он из высоких небес о тебе милосердой печется. В бой вести тебе он велит кудреглавых данаев все ополчение. Ныне он рек: "Завоюешь троянский град многолюдный. Уже на Олимпе дома домы боги не мнят разномысленно, всех наконец согласила Гера мольбой".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 Что в тот же он день завоюет прямо в Трою Муж неразумный Не ведал он дел, устрояемых Зевсом Снова решился Отец удручить и бедами, и стоном трое сынов и Донаев на новых побоищах страшных. Вспрянул Атрит, и Божественный голос еще разливался в круг его слуха. Восел он